26 декабря Зинаида Волконская устроила в своем салоне прощальный вечер в честь уезжавшей к мужу-декабристу в Сибирь Марии Николаевны Волконской. Это был значительный по тому времени общественный акт, передавая московская интеллигенция, тем самым выражала свои симпатии и уважение декабристам. На вечер... Зинаида Волконская пригласила и Пушкина. Увидев строгую и серьезную Марию Николаевну, поэт не мог не вспомнить ее юную пятнадцатилетнюю Марию Раевскую, с семьей которой совершил в 1820 году незабываемое путешествие по Кавказу и Крыму. Мария Николаевна писала в своих позднейших записках, что это ей посвятил Пушкин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 Что за трогательное и возвышенное отречение, писал в те дни Вяземской Тургеневу. Спасибо женщинам. Они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них видна была не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которая не думает о славе, а поглощается одним чувством, тихим, но всеодолевающим. Декабристы еще томились в те дни в одиночных камерах Петропавловской крепости. Их только начали отправлять на каторгу. Трубецкая уже уехала в Сибирь разделить участь мужа, и вслед за нею отправлялась Волконская. Николай I зорко следил из своего дворца за каждым шагом осужденных декабристов и их жен. Но Пушкин смело явился на этот вечер с только что написанным посланием декабристам. Набрасывая черновик послания, поэт мысленно переносился в каторжные норы декабристов. И среди всех одекотен близких ему друзей на первом плане увидел милых его сердцу лицейских товарищей Пущина и Кюхельбекера как бы желая доказать друзьям, что расставание, время и горе не поколебали их внутренних связей и родства, поэт начинает свое послание декабристам Дельвиговским призывом. «Храните, о друзья, храните! В несчастье гордое терпение!» Этим призывом, покидая в 1817 году лицей, Дельвиг напутствовал товарищей, в прощальной песне воспитанников Царско-сельского лицея. И им начал в 1826 году свое послание декабристам Пушкин. Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра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 Невольное сближение злосчастья Агнессы или отца ее с настоящим положением отняло голос и силу у княгини Зинаиды. А бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залила слезами и не хотела, чтобы этого приметили. Остаток вечера был печален.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 Близкие друзья и знакомые проводили Марию Николаевну по белым мраморным ступеням парадной лестницы салона до зимнего воска. Спустя несколько дней уезжала в Сибирь к мужу декабристу Муравьева. Поэт передал ей свое обращенное к декабристам послание. Он был очень взволнован и, прощаясь, крепко сжал руку Муравьевой. Вместе с этим посланием Пушкин передал ей и другое, написанное 13 декабря 1826 года, накануне первой годовщины восстания декабристов. Вспоминая, как Пущин посетил его в дни Михайловского заточения, поэт писал, «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный Твой колокольчик огласил. Молю святого провиденье, Да голос мой душе твоей Дарует тоже утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней. Сегодня этот текст Пушкинского послания Пущину Широко известен, Но интересно познакомиться с другим, первоначально вылившимся из-под пера поэта и впоследствии отброшенными им строфами. Они глубоко волнуют своими элегическими настроениями и воспоминаниями. Забытый кров, шалаш опальный, ты вдруг от рада оживил. На стороне глухой и дальной ты день изгнания, день печальный с печальным другом растерил. Скажи, куда девались годы, Дни упований и свободы. Скажи, что наши, что друзья, Где же эти липовые своды, Где ж молодость, где ты, где я? Судьба, судьба рукой железной Разбила мирный наш лицей. Но ты счастлив, о брат любезный, Счастлив ты, гражданин полезный, На избранной череде своей. Ты победил предрассуждение, и от признательных граждан умел истребовать почтение. В глазах общественного мнения ты возвеличил темный сан. В его смиренном основании ты правосудие блюдешь и честь. В последних неоконченных строфах Пушкин имел в виду темный сан. «Должность народного судьи», на которой Пущин променял, по идейным соображениям, службу в блестящем гвардейском полку. В своих позднейших записках о Пушкине Пущин отмечал. «Пушкин первый встретил меня в Сибири за душевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к чистоколу Муравьева и отдает листок бумаги на котором неизвестную рукою написано было ⁇ Мой первый друг, мой друг бесценный ⁇,⁇ Отрадно отозвался во мне голос Пушкина. Вскоре пришел и ответ декабристов, написанный Адоевским. Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, К мечам рванулись наши руки, И лишаковы обрели. Но будь покоен, Барт, цепями своей судьбой гордимся мы, И за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, и из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она наглянет над царей, и радостно вздохнут народы. Послание Пушкина декабристам и ответ Адоевского быстро распространились по России. Строка из ответа Адоевского «Из искры возгорится пламя» стала эпиграфом на ленинской газете «Искра». Судьба декабристов продолжала волновать Пушкина. В июле 1827 года, когда исполнилась первая годовщина казнь декабристов, Пушкин находился в Москве и написал стихотворение «Орион», в котором говорил о своей верности делу декабристов. Нас было много на челне. Иные парус напрягали, другие дружно упирали в вглубь мощные веслы. В тишине...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 Я гинны прежнее пою, И лизу влажную мою Сушу над солнце под скалою. Пушкин вспоминает декабристов И в стихотворении, посвященном Лицейской годовщине 1827 года. Бог помощь вам, друзья мои, И в бурях, и в житейском горе. В краю чужом, в пустынном море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 За чашей пела для гостей, И молодежь минувших дней За нею буйно волочилась, А я гордился меж друзей Подругой ветренной моей. Молодежь минувших дней, Среди них были, надо полагать, И декабристы с их буйными спорами, Кому Пушкин читал Вольнолюбивые стихи своей «Музы резвой». О декабристах поэт говорит и в заключительной строфе Евгения Онегина Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как в сади некогда сказал. Провожая Волконскую к мужу в Сибирь, Пушкин не думал, что больше никогда не увидит ее. Это стало ему ясно только позже.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 «Одна любовь души моей». Жизнь в доме Соболевского на собачьей площадке не располагала к уединению и творчеству. Как и в первый свой приезд в Москву после шестилетней ссылки, Пушкин вел сейчас жизнь шумную, часто возвращался домой после балов под утро, вставал поздно. «Приемное его», — писал Аннинков.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 Уже через два дня после возвращения в Москву Пушкин писал Языкову в коротком письме от 21 декабря «Я устал и болен, потому вам и не пишу более». И позже, называя квартиру Соболевского съезжей, иначе говоря, полицейским участком, он писал своему другу Каверину «Наше съезжие в исправности, частный пристав Соболевской, бронится и дерется по-прежнему». Шпионы, драгуны и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера. Чаще всех Пушкина посещал Погодин, человек по складу своему очень далекий от завсегдатаев съезжей Соболевского. Будучи редактором московского «Вестника», в котором Пушкин печатался, Погодин часто беседовал с поэтом на литературные и философские темы и читал, намеченные для первого номера журнала на 1827 год в сцены из Бориса Годунова. Пушкин встречался в Москве по преимуществу с литературными друзьями. Интересно привести здесь отзыв одного из них, уландского офицера Муханова о Пушкине в письме брату. Я часто видаю Александра Пушкина. Он бесподобен когда они напускают на себя дури. Постарайся с ним сблизиться. Нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются у нас его необычайными дарованиями. Он сто крат занимательнее в мужском обществе, нежели в женском, в котором, дробясь беспрестанно на мелочь, он только тогда делается для этих самых понятным. Часто Пушкин бывал у Вяземских. У них он не раз останавливался, приезжая в Москву. Когда хозяев не бывало дома, затевал игры с их шестилетним сыном Павлом. Приезд его в Москву в 1826 году описывает одну из встреч с поэтом Павел Вяземский. Произвел сильное впечатление. «Пушкин, Пушкин приехал, раздалось по нашим детским... И все дети, учителя, гувернантки, все бросились в верхний этаж, в приемные комнаты, взглянуть на героя дня. Пушкин подружился с мальчиком, научил его боксировать по-английски. «Пушкин, — продолжает Павел Вяземский, — научил меня еще и другой игре — играть в дурачки»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 Он также искренне сочувствовал юношескому пылу страстей, юношескому брожению впечатлений, как и чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком. Родители как-то подарили мальчику альбом в красном софьяновом переплете, и Пушкин вписал в него «Душа моя, Павел, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то, Кажись это ясно». «Прощай, мой прекрасный!» С тех пор за маленьким Павлом утвердилась кличка «Душа моя Павел». Когда молодой Вяземский заканчивал образование, Пушкин убеждал его не поступать в университет, доказывая, что в университете он ничему не научится. Не желая, может быть, спорить с Пушкиным, Вяземский заметил, что поступает в университет исключительно для изучения людей.